19 часов 45 пять минут. Когда Камиль уже оттолкает застекленную дверь, ведущую на стоянку, он неожиданно вспоминает о звонке из префектуры и понимает, что случаю, быть угодно, назвать его самым близким человеком Анны. Очевидно, что это не так, но именно ему придется сообщить о случившемся остальным. Но кто они остальные? Как бы он ни старался припомнить, он больше никого не знает о Ваниной жизни». Он видел на улице кого-то из ее коллег, например, одну сорокалетнюю женщину с небольшим количеством волос на голове и большими усталыми глазами, которая шла мелкими ровными шажками, а как будто трусила по улице. «Моя коллега», — сказала Анна, Камиль старается припомнить ее фамилию. «Шара? Шарон?» А нет, «Шаруа». Эту фамилию называла Анна. Они шли тогда по бульвару, на Анне было синее пальто, и женщины улыбнулись друг к другу, как знакомые люди. Камилю она показалась трогательной. Анна отвернулась и прошептала, улыбнувшись. Просто чума. Он всегда звонит Анне на мобильный. Перед выходом из больницы Камиль пытается найти ее рабочий телефон. 8 часов вечера. Ну, мало ли. Женский голос. Вертик и Швиндель. Здравствуйте, мы работаем. Камиле показалось, потому что он уже переживал подобное СРН. Через месяц после ее смерти он по ошибке набрал собственный номер и услышал голос СРН. «Здравствуйте. Вы позвонили Камилю и Ирэн Верховен. Сейчас нас нет». Он тогда разрыдался. «Оставьте сообщение». Он начинает промотать. «Я вам звоню по поводу Анны Форестье. Она в больнице и не сможет...» «Чего не сможет?» «Не сможет прийти на работу, по крайней мере, в ближайшее время. Несчастный случай. Э, ничего серьезного?» «Да нет, серьезно. Как бы это выразить?» «Она вам вскоре перезвонит, если сможет». Выступление путанное и бессвязное, он отключается. Его просто захлёстывает раздражение. Он оборачивается, медсестра насмешливо смотрит на него.